Перед рассветом самые тихие часы. Стража либо нагло дрыхнет, либо клюет носом и вполне способна спутать худую девушку в черном плаще с тенью. Поэтому Клариса ушла под утро, когда убедилась, что пациент вне опасности. Здоровый мужчина, сильнейшие для Тейлы антибиотики, свежая кровь и магия целительства у синегнойной палочки и шанса не было. а на земле говорят, что заразок заразе не прилипает. Наглая ложь, прилипла же к виконту. Клариса ушла, а я забыла ей рассказать о втором правиле гемотрансфузии от живого человека. Помни о доноре. Сказать, что мне было плохо, сильно приукрасить. Трясущимися руками облачилась в ночную сорочку и, едва разбирая, где пол, где потолок, а где стены, легла рядом с сэром крестьянам. на пушистый ковер. Поднялась, нащупала кровать и хотела честно проверить жизненные показатели, даже приложила ухо к груди его милости, но помнит только один размеренный удар и пустоту. Проснулась от жара. Мне снилось, что я прогуливаюсь по кратеру бурлящего вулкана, который вот-вот швырнет в небо раскаленную лаву. Из жерла валил густой обжигающий дым, а мне было нечем дышать. Открыла глаза и поняла, что мне не снилось. Я и правда у кратера вулкана, который вот-вот взорвется, на груди сэра Кристиана. Осторожно убрала ногу с живота его милости. Оперлась ладонью о его грудь, чтобы тихонько перекатиться на свою сторону кровати. Но она толкнулась на внимательный взгляд. Замерла и прошептала. «Вы что, смотрели, как я сплю?» «Да, это странно». «А то, как вы спите?» «Нет?» Почувствовала, как щеки наливаются румянцем. Так было в третьем классе, когда Глеб подарил мне шоколадку. Я тайно любила этого мальчишку и подарок приняла с великим восторгом. Так же щипала щеки, так же сбивалось сердце. Правда, потом оказалось, что под фантиком кусок грязи. Я проплакала два часа в туалете, и меня зареванную отпустили домой. Поэтому к вопросу сыра Кристиана я относилась настороженно. Что-то следовало ответить. «Я...» «Новости! Утренние новости!» Под окном зазвенел голос Седрика и спас меня от неловких объяснений. На четвертом этаже эффект не тот, что дома, но все же... «Известна дата свадьбы, леди Джулии и сэра Кристиана!» «Что?» Пальцы Виконта сомкнулись на моем подбородке и повернули мою голову. «Ваши проделки!» «Конечно, пока лежала здесь с вами. Моя вторая я дала интервью. Не смешите!» Выбралась из кровати, вовремя схватившись за колонну. Сердце сорвалось в забег, давление упало, перед глазами рассыпались черные искры. «Кажется, я слегка переоценила свои способности к донорству», мучаясь одышкой поползла к окну. «А также горячие подробности личной жизни самой интер-интра-гри-интересной пары столицы!» выкрутился Сет, не сумев прочитать сложное слово. «Горяченькие подробности?» Виконт поднялся с постели, но я уже доковыляла до окна и высунулась первой. В лицо ударил освежающий ветерок, растрепал кудри и распахнул вырез сорочки, обнажив зону декольте блаженная прохлада. «Сет, что там за напраслина?» «Зря я это сказала». Ранних пташек привлек мой голос. А в купе с откровенным видом восставшей от неспокойной ночи девы эффект получился потрясающим. Народ глазел, народ восхищенно охал, И вовсе не из-за моей красоты, а из-за наглядного подтверждения газетных сплетен. «О, леди Джулия, вам зачитать?» Охотно отозвался парнишка, помахав мне рукой. Сэр Кристиан сосредоточенно застегивал штаны, но и его проняло. Мелкие пуговицы ускользали из-под его пальцев, в итоге он подошел прямо так. «Срочные новости!» Леди Джулия и сэр Кристиан больше не скрывают своих отношений. Вчера их застали на горяченьком. И до свадьбы у них было все и даже больше. Из надежного источника стало известно, что Виконт любит пошалить в костюмах и предпочитает не одну, а сразу двух дам. Я истерично усмехнулась под темнеющим взглядом его милости. «Да вы не обращайте внимания!» отмахнулась, рефлекторно потянувшись к ширинке мужчины. Все, что в ней спрятано, повинуясь утреннему зову, провокационно топорщилось и отвлекало меня от важного. Но и здесь я переоценила свои способности. Пальцы дрожали, едва слушались. Все получилось только с третьего раза. Я имею в виду пуговицы, конечно. «Но состоится ли свадьба решать сэру Ортингтону?» Поговаривают именитый скрипач Жорж Стравелли, жених номер двадцать три. «Всерьез намерен отбить невесту и сделать ее своей женой!» «Хватит нести чушь!» Не выдержал сэр Кристиан и тоже выглянул из окна. Публика встретила его появление ликованием. Она рукоплескала, свистела и бросала в воздух шляпы и веера. Прямо Кейт Миддлтон и принца Уильяма увидели. «Знаете, это не особо помогает». Я пихнула его милость бедром, но тот не понял. «А я в ночной сорочке. Вы прямо-таки нарываетесь на очередную газету». Виконт провел по мне взглядом и остановился на вырезе. «Можно подумать, остальные спят в шубе и валенках». Фыркнул он, завязывая шелковые вязки на моей груди. И это было бы мило и трогательно, если бы снизу на нас не глазела три дюжины человек. «Вы всегда даете повод газетчикам, не так ли?» «А вы только хуже делаете. Вернитесь в постель», — потребовала и пошатнулась. Виконт подхватил меня на радость толпы и заявил. «Только вместе с вами». Я подняла бровь, на больше моих возмущений не хватило. Сыр-кристиан недовольно поджал губы и пояснил. «Вы плохо выглядите. Я не имею в отношении вас каких бы то ни было интересов». «А вчера говорили иначе». Вырвалось помимо воли, а губы обожгло призраком недавнего поцелуя. Неуместного, но пылкого и умелого. «Если хотите узнать продолжение, покупайте газету!» Крикнул гений маркетинга Седрик, сработал стадный инстинкт, Люди окружили парнишку, кричали, требовали, сорили деньгами и разбегались, шурша газетами. Мы с Виконтом произвели фурор, а наше совместное появление в окне – просто вишенка на пироге. «Лучше закройте окно», – попросила, растирая грудь. Сердце колотилось все быстрее. Не смертельно, но в моем случае не помешает пол-литра плазмы или хотя бы горячий ужин с мясом и красным вином. Дойти до кровати не хватило сил. Пока его милость закрывал окно, я плюхнулась в кресло и закрыла лицо руками. Пол и подоконник играли в чехарду, а стены то сужались, то расширялись. Не говорю уже о домашней утвари и мебели, те осатанели в конец. «Значит, все и правда думают, что мы женимся. Кажется, сэр Кристиан только сейчас столкнулся с силой общественного мнения». Неопределенно кивнула, растирая виски и мучки ушей, чтобы хоть как-то поднять давление. Если оно упадет ниже необходимого, случится коллапс. Тогда спасет только чудо. «Радует, что к свадьбе можно не готовиться», — холодно заметил Виконт, рассматривая в зеркало перебинтованный живот. «Почему?» — это я спросила из чистого любопытства. «Все равно сбежите». Бросил он как бы между прочим, а меня задело. По-человечески так задела и пренебрежительный тон, и усмешка. «Испытайте меня», — ответила ехидно, а в ответ получила тоже же как и прежде. «Ни к чему. Вас уже испытало 199 мужчин». Его наглость посмотрела на меня от зеркала и прошлась медленным взглядом от макушки до кончиков пальцев. «В этом я их, конечно, не виню». «Но сам факт нивелирует вашу ценность как женщины». «Нахамил» — лучшее средство для поднятия давления. Надо запатентовать. На адреналине вскочила и подлетела к виконту. «Вы думаете, я была с каждым?» Я бы не удивился. На меня даже не посмотрели. Сэр Кристиан хладнокровно разматывал бинты, не ожидая, что на него накинутся с пощечиной». Я выскочила из комнаты прежде, чем поняла, что отвесила оплеуху будущему графу, звон который до сих пор стоял в ушах. «Джулия!» — ударила в спину, когда я уже неслась по коридору. Обалдевшие охранники успели только вытянуться по струнке и догонять меня не стали. «Для вас я леди Джулия!» Адреналин вел меня правильным курсом. Иногда, правда, ударял в стену, но с этим я справлялась. А вот к лестнице гормон распался, и я попала в сложную ситуацию. Мало того, что босиком и в откровенной сорочке, так еще и ступеньки разбегались в разные стороны, а перила избивались змеей. Э, болезная! раздался знакомый голос Моры. Вскоре и сама богиня появилась. Она зависла передо мной в воздухе то расстраиваясь, то сливая в одну. Что? Упаду с лестницы и сломаю шею? Проговорила, тщетно пытаясь взять себя в руки. Меня трясло от слабости. Уже дышала с трудом и чувствовала, как спазмируются сосуды в голове. Никогда не думала, что кончу так трагично и пафосно. «Ногу, руку!» «Только не руку, это рабочий инструмент!» Попросила, схватившись двумя руками за перила и осторожно перемещаясь на первую ступеньку. «Я хочу мстить!» «Что я тебе сделала?» «Не тебе, ему!» «Хочешь, импотентом сделаю?» «Что?» Я прекратила попытки одолеть следующую ступеньку и задумалась. Слышала лихорадочные удары сердца в горле. Шум крови в ушах перед глазами вообще вакханалия творилась. Прошептала, теряя нить разговора. «Нет, конечно». «Ну да, может ведь и пригодится». Задумалась богиня. «А знаешь, у меня есть идея получше». Лучшей идеей оказалось в конец лишить меня рассудка. Ватные ноги подкосились, сознание стремительно погружалось в темноту, ладони соскользнули с перил, и я обрела невесомость. «Джулия!» Как в идеальном голливудском фильме, меня подхватил сэр Кристиан за мгновенье до того, как я сломала бы шею. «Вы же не думали, что сможете так просто уйти?» «У меня к вам очень много вопросов, леди Джулия», прошептал Виконт, прежде чем я забылась. Падать в обмороки рядом с его милостью стало уже доброй традицией. Но не мне жаловаться на судьбу. Лучше я прослыву припадочной и слабой здоровьем, чем наговорю лишнего и попаду на костер. Впрочем, костер никто не отменял. и стража у моих покоев тому доказательства».